в десяти километрах от президентского дворца, а этот решил продать. Там у них просто. Захотел жить в Финляндии, решил прикупить недвижимость в Испании. А кто-то взял и подарил вам чудесный коттедж с зеленой территорией. Тридцать соток. Можно теннисный корт построить. «Ничего не понимаю», — прервала его Аня. «При чем здесь я?» «Притом вы становитесь собственником!» Пока Корниловы хлопали глазами, агент Зайцев громко радовался за них. «Причины, поводы меня не касаются. Мое дело — недвижимость, а не человеческие отношения. Заказ выполнен. Формальную сторону дела я беру на себя. Вам остается только подписать бумаги и радоваться своему счастью». А причины вашего счастья вам уж лучше знать. Агент Зайцев подмигнул Ане со смыслом. В этот момент закипели почти одновременно кофе и супруг. — Вот что, молодой человек, — сказал Корнилов, сохраняя над собой контроль через правильное дыхание. — Вы должны нам немедленно открыть имя тайного благодетеля. «Это невозможно», — усмехнулся молодой, но опытный риэлтор. «У меня подписан договор о конфиденциальности, а потом договор с посредником был формальностью, так сказать, нашим внутренним делом. Наша работа хорошо оплачивалась, авансировалась, поэтому нас не очень интересовали его паспортные данные». Корнилов вышел на короткое время из кухни, а вернулся уже с удостоверением в руке. Агент Зайцев не испугался, а удивился. — Не понимаю я вас совсем, — сказал он, переводя взгляд с Михаила на Аню и с Ани на Михаила. — Вам свалился на голову сказочный подарок. Подарок от друга, а не от врага. «Вот в этом я как раз не уверен», — оборвал его следователь. «Послушайте меня внимательно, Денис. В настоящее время я занимаюсь делом, которое затрагивает достаточно состоятельных людей города. Я предполагаю, что этот коттедж в Озерках, скрытая взятка мне, как должностному лицу, дача взятки следователю...» «Уголовное преступление, в котором вы можете фигурировать в качестве соучастника. Понимаете, к чему я веду?» «Понимаю», — вздохнул риэлтор. «Вернее, не очень. Раньше казнили гонцов, приносящих плохие вести. Теперь, значит, до посланцев счастья добрались. Не забудьте Деда Мороза взять с поличным» если он вам с дуру подарок принесет. «Я отсмотрел десяток объектов», — сообщил их адреса посреднику. Неизвестный заказчик потом ездил сам. Ничего ему не нравилось. Посредник говорил, что ему хочется уже готовый коттедж, а не деревянную рухлядь. Но и не жлобские хоромы новых русских. Если бы мне за каждый адрес не платили, я бы давно рукой махнул, а тут такая удача.